Глава 31. Ника вяло рассматривала картинки в меню ресторана, куда они с Алей зашли перекусить после продолжительного шоппинга. Вот и вся жизнь — магазины, салоны, клубы. Ники уже порядком источертела такое праздное времяпрепровождение. Но не в офисе же ей сидеть, работая с девяти до шести. Отец ей предлагал место в своей компании, но Ника вежливо отказалась. Работать под пристальным взглядом родителя Ею уж точно было не с руки. Сегодняшний поход по бутикам и примерка вымотали Нику, и вроде бы она даже была голодна, но уставившись в меню, поняла, что ничего толком не хочет. У неё напрочь отбил аппетит. Не было желания ни есть, ни сексом заниматься, а всё потому, что Саид за кайф из её жизни исчез. Он сказал, что позвонит ей, когда у него появится время, но обещание своего не исполнил. Ника, конечно, понимала, что это было, и не обещание вовсе, желание отвязаться от неё. Понимала она и другое. Между ними всё кончено. Понимать-то понимала, но, чёрт возьми, смириться не могла. Она будто помешалась на нём, так хотела заполучить. Даже свидание с Игорем, полные дорогих подарков и страсти, уже не приносили былого удовольствия. Все её мысли были заполнены Саидом, прямо-таки забиты им до отказа. «Что-то ты какая-то грустная последнее время», — протянула Аля, перемешивая соломинкой коктейль, который ей только что принёс официант. Ника остановила свой выбор на зелёном чае. Даже пить ничего горячительного ей не хотелось. «Никак не могу придумать, что мне делать с Саидом», — призналась Ника в очередной раз. Ей самой казалось, что она Али все уши прожужжала этой темой. Подруга вздохнула и, задумавшись, спросила. «Ну...» «Сама ему позвони ещё раз. Сколько можно?» «Я устала навязываться, а он вообще просто игнорирует и звонки, и сообщения, будто я пустое место». Аля взглянула на Нику с жалостью и... «Злорадством? Или Нике показалось?» «Тогда прими тот факт, что этот мужчина тебе не по зубам и двигайся дальше. Мало что ли богатых и красивых вокруг». «О, нет, он мне по зубам». Просто нужно понять, с какой стороны к нему подойти. Зло прищурилась Ника. Им принесли обед, и Аля с аппетитом принялась за салат «Цезарь» и грибной суп-пюре. Ника неохотно ковыряла ризотто с белыми грибами. Может сознаться ему во всём. Признать себя трусливой дурой, прикинуться невинной овечкой, начала раскручивать идею Ника. Сказать, что не хотела терять то немногое, что между нами возникло, а потому и не говорила, что я и есть Вероника Покровская. Сколько можно теряться? «Вот именно!» — вдруг Ехидна, скривив губы, ответила Аля. «Твоя домработница Вера ведь совсем не теряется». От неожиданных слов подруги у Ники отвисла челюсть. «О чём ты?» — наконец вымолвила она. «Ой, господи, Ника, какая же ты наивная! Твой Саид давно зажигает с твоей горничной. Месяц назад весь интернет пестрел его фотками с этой девушкой, как они распевали песни в каком-то караоке-баре». «Одна ты, слепая, ничего не видишь». «Саид Закаев и моя домработница?» Всё ещё переваривая услышанное, прошипела Ника. «Ну да. Видишь, ты просто не в его вкусе. Он предпочитает девочек попроще, таких как Вера или как я». «Как ты?» — ещё больше удивилась Ника. По затылку пробежал противный, покусывающий кожу холодок, ладони неожиданно вспотели. «А ты думаешь, одна ты с ним спала? Мне тоже кое-что перепало от этого сладенького торта». Растягивая губы в торжествующей улыбке, ответила Аля. «Ты спала с ним, зная, что мне нравится этот мужчина?» Ника пыталась говорить тихо, чтобы её не слышали другие посетители ресторана, но внутри она кипела. «Да нет. Я спала с ним до того, как твоё величество соизволило пойти на то первое свидание». А вот твоя Верочка забрала его себе уже после того, как ты решила, будто Саид твой. Скорчила али ехидную мину. Ника ушам своим не верила, отказывалась понимать. Неужели это Аля перед ней сидит, её единственная близкая подруга? Неужели это она сейчас с таким сарказмом в голосе говорит всё это и смотрит на Нику снисходительно, будто та ребенок? ребёнок? Подожди. Ты хочешь мне сказать, что не просто спала с моим парнем, но ещё и давно знала, что моя служанка спит с ним? Знала и ничего мне не сказала? — А почему я должна тебе что-то говорить? — взвелась Аля. — Сама могла бы поискать фотки Саида в сети. Он — личность весьма популярная. — Я думала, мы подруги, — укорила Ника Алю. — Подруги! — неискренне засмеялась Аля. «Ты, Никочка, слишком заносчива. Ведь я знаю, что ты меня считаешь непроходимой дурой, а себя ставишь выше других. Знаешь?» «Жаль, что это не я увела у тебя, Саида. Но, с другой стороны, мне даже приятнее, что это сделала девчонка, которую ты из-за человека не считаешь». Аля снова разразилась хохотом, и на этот раз он звучал натурально и так громко, что посетители за соседними столиками обернулись в их сторону — Твоя домработница тебя же обскакала и взяла главный приз, да ей нужно аплодировать стоя. А ведь ты ей даже не заплатила за то свидание с Саидом, на котором она притворялась тобой. Вот Вера, видимо, и решила попритворяться дальше. У неё даже и имя подходящее. Это ведь ты на самом деле не Вера, а Ника Вероника. «Ты будто ненавидишь меня», — прервала словесный поток Али Ника. «А ты думала, я от тебя без ума?» «Тогда зачем ты со мной дружишь?» недоумевая спросила Ника. «Господи, Ника! Да потому что мне тебя жаль. У тебя же нет ни одной подруги здесь. Приехала из Лондона, вся такая пафосная, деловая. Смотришь на нас, будто мы грязь под твоими королевскими ножками», фыркнула Аля. «Все девочки из тусовки тебя обходят стороной. Кому нужна подружка, которая может, не задумываясь, унизить тебя при всех?» «Я никогда тебя не унижала», — возразила Ника. «Открыто? Нет. Но все эти твои фразочки, сказанные таким тоном, что чувствуешь себя после них полным дерьмом, это ты умеешь виртуозный Никочка». «Ты... ты...» «Какая же ты лживая дрянь!» — скривившись, бросила Ника Али. Расстегнув сумочку, Ника нашла пятитысячную банкноту и сунула под тарелку с нетронутым ризотто. Вскочив, она начала засовывать руки в рукава короткого полушубка. «Знаешь, Шаля, ты, конечно, можешь радоваться и злорадствовать, но вот что я тебе скажу. Может, ты и спала с Саидом?» Еле переводя дыхание от злости, выплёвывала слова Ника. С кем ты не спала? Может, эта проклятая Вера и раздвинула свои маленькие ножки перед ним, притворившись мной, но знай!» «Вы обе знаете!» — выкрикнула она. «Этот мужчина останется со мной. А когда это случится, когда я выйду за него замуж, вот тогда и посмеемся!» Она развернулась и быстрым шагом покинула ресторан.